МОЁ ДЕТСТВО Мне шел третий год, когда мама с папой уехали с Авинской набережной, и я осталась на попечении маминых родителей. Моя жизнь в этой квартире продолжалась почти до пятнадцати лет. До тех пор, пока бабушка и дедушка не получили отдельную квартиру на авангардной улице в районе речного вокзала. Детство моё было счастливым. Родители не бросили меня на руки бабушки и дедушки. Просто они посчитали, что ребёнку гораздо лучше быть под присмотром, вовремя накормленным, гуляющим на свежем воздухе, нежели сидеть в пыльных кулисах и ждать окончания репетиции или спектакля. Была одна попытка отдать меня в детский сад, но, проходив туда несколько дней, я наотрез отказалась от такого удовольствия. Мне нравилось бегать по длинному коридору Сидеть на кухне, на лавочке, когда бабушка готовила обед. А еще больше доставляло удовольствие наблюдать, как ругались соседи. Дело иногда доходило чуть ли не до драки. Тогда бабушка срочно выпроваживала меня с кухни, а я тихонечко открывала дверь и слушала крики и ур соседок. Ждала, чем закончится свара. Нравилось ходить с бабушкой в магазин и покупать сочную розовую докторскую колбасу, которую я тогда очень любила, вкуснейшую сырковую массу с изюмом и цукатами, которая лежала на витрине в огромных лотках, красную и черную кру продававшуюся в развес, в то время не очень дорогую. А еще я любила ходить с бабушкой и в баню, потому что в доме не было ни горячей воды, ни ванны, ни душа. Поход в баню занимал полдня. Это была целая акция. Долго собирали чистое белье, полотенце, банные принадлежности. Все укладывали в большую сумку, брали большой эмалированный таз и шли. Таз нужен был для меня, так как бабушка брезговала банными шайками и не хотела сажать в них ребенка. Редко, когда удавалось попасть в баню без очереди, Иногда приходилось отстаивать часа подво, ведь во всех близлежащих домах отсутствовали элементарные удобства. Бабушка сажала меня, еще совсем маленькую, в таз, давала игрушки, которыми я развлекалась, пока бабушка мыла сама. А потом она мыла меня. Я обожала банные дни, потому что после мытья мне в буфете покупали стакан газированной воды с сиропом за три копейки, а иногда даже два. Домой возвращались разморенные, усталые, но довольные. Наши окна выходили на Москву-реку. Я помню еще, когда она замерзала, и весной был ледоход. Мы с подружками бегали смотреть, как идут по парики-ледины, налезая одна на другую и раскалываясь. Нравилось гулять с бабушкой или дедушкой по набережной. Помню, однажды, гуляя с кем-то из взрослых, я встретила свою подружку Галю Колокольникову, которая также прогуливалась с бабушкой. Стояла зима, и у меня в руках была красивая детская лопатка для снега. Галя попросила у меня лопатку поиграть, и я дала Вдруг случайно Галя уронила лопатку в реку, А так как льда еще не было, игрушка камнем пошла ко дну. Мне стало так жаль лопатку, что со мной произошло что-то невообразимое. Я набросилась на подружку, повалила ее в снег и стала бить. Взрослые пытались нас растащить, но я не унималась. С воплем «Я тебя убью!» Я снова кинулась на Галю, и безобразная сцена повторилась. Я царапалась, кусалась. И это продолжалось до тех пор, пока Галина бабушка не схватила ревущую девочку на руки и не унесла домой. А меня дома как следует наказали, и я попросила у Гали прощения за эту выходку. До сих пор, когда вспоминаю об этом, мне становится стыдно. К счастью, это мое безобразие не отразилось на нашей с Галей дружбе. Галя жила со своими родителями в нашем подъезде, точно такой же коммуналке, как наша, только этажом выше. Она была моей ровесницей. Еще в этом подъезде жила девочка, которой звали Наташа Бурдий. Наташа была старше меня на два года, но я с ней тоже дружила. Ее папа был фотографом, а мама — билетным кассиром в кинотеатре «Спорт». Уже потом, повзрослев, мы бегали в этот кинотеатр, и наташа на мама пропускала нас без билета. Мои родители попросили Наташиного отца сфотографировать меня. Он сделал несколько снимков. На них мне годика два или три. Впоследствии дедушка заказал тарелочку с моей фотографией. До сих пор она висит на стене спальни в моей квартире. А в другом подъезде жила еще одна девочка, Алла Семенова. С ней я тоже дружила. Она была дочкой дипломата и несколько лет проживала с родителями в Австрии. Когда она оттуда приехала, то стала центром внимания всей ребятни нашего дома. Алла была обладательницей, недоступной по тем временам заморской диковинки, жвачки. Девочка делила пластинку на несколько кусочков и угощала приятелей. «Я брала этот драгоценный кусочек, клала в рот от счастья, даже боялась его жевать» а потом, наконец, насладившись процессом и вкусом, заворачивала комочек в бумагу и прятала. Через некоторое время, отодрав засохшее лакомство от бумаги, жевала снова. И так много раз, пока жвачка не теряла всех своих качеств полностью. Еще в нашем доме был мальчик Петя. Славился он тем, что бабушка его очень кутала, особенно зимой. Выйдет Петя во двор погулять, а на нём, как на капусте, семь одежек Стоит Петя на улице, как столб, потому что пошевелиться ему неудобно. И все ребята над ним потешались. В другой половине нашего дома на втором этаже жил мальчик Женя. Он мне нравился, но был старше нас и уже ходил в школу. Один раз весной Когда окна были уже раскрыты, мои подружки подговорили меня подойти к Жениным окнам и крикнуть «I love you». Я еще не знала, что это означает. Подошла и крикнула. Женя выглянул в окно и увидел меня. Когда мне перевели фразу, я чуть не сгорела со стыда и несколько месяцев избегала встречи с Женей. А в первом классе я влюбилась в мальчика, Вову Родиновского. Он жил в соседнем доме, но играли мы вместе. Если во время какой-нибудь игры Вова в первую очередь гнался за мной, или в прятках находил меня, или даже дергал за косички, все это казалось ответным проявлением чувств. А еще в нашем дворе в подвале обитали кошки. Их было довольно много. И каждая девочка имела свою подшефную кошку. Это означало, что ее надо было кормить, лечить и ухаживать за ней. У меня был ободранный кот Барсик. Дома я тихонечко, чтобы бабушка не видела, доставала из холодильника колбасу, резала ее на мелкие кусочки, наливала в баночку молока и шла в подвал кормить Барсика. Котяра все это съедал и долго благодарно мурлыкал и терся о мои ноги, а я с удовольствием его гладила. Продолжалось это довольно долго, до тех пор, пока бабушка, расчесывая мне волосы, не обнаружила на голове небольшую плешинку. Она повела меня к врачу. У меня оказался стригущий лишай, который пришлось долго лечить. Родители частенько приезжали на Савинскую, но я без них совершенно не скучала. Даже наоборот, недолюбливала их приезды потому что надо прерывать прогулки, игры с друзьями, идти домой. Иногда гулять со мной любил папа. Мы шли с ним по набережной до Лужников. Если была весна и снега уже не было, брали с собой ракетки и играли в бадминтон. Или смотрели, как кто-то гоняет футбольный мяч. Или просто бродили на свежем воздухе. Возвращались домой пешком, усталые. Бабушка кормила нас обедом. Я не очень любила эти прогулки, мне гораздо интереснее было общаться с подружками. Кроме самых простых игр, пряток, салочек, казаков-разбойников, мы изобретали другие развлечения. Например, ходили вокруг света. Кругосветное путешествие означало выйти со двора, пройти мимо соседнего дома, повернуть на другую улицу, на которой располагались виноградовские бани, пройти мимо бань далее по улице параллельной набережной, потом два поворота и опять вернуться на Савинскую набережную. Действительно получался круг. Ходили вокруг света очень осторожно, чтобы не узнали родители. Если узнают, дадут нагоняй. А еще можно было при наличии денег сделать небольшой крюк добежать до дома культуры каучук и купить мороженое у продавщицы с тележки фруктовая стоило семь копеек эскимо одиннадцать копеек ленинградское двадцать две копейки и предел мечтаний лакомга двадцать восемь копеек возвращались домой счастливые храня тайну великого путешествия еще мы с подружками любили играть в куклы А недалеко от дома находилась швейная фабрика, куда мы с девочками бегали. Дотягивались до окон цеха, где краили шили, и кричали «Тетенька, дай тряпочек!» И работницы просовывали в окно разноцветные лоскутки, оставшиеся после раскроя одежды. Из этих лоскутков мы и шили платья для своих кукол. Иногда папа приходил на Савинскую с кем-нибудь из своих друзей. Помню... Несколько раз там бывал Евгений Яковлевич Вестник. Однажды они пришли в небольшом подпитии, и Вестник подарил мне замечательный чайный сервис для кукол. Я обалдела от такого подарка. Бабушка сразу накрыла стол, посиделки продолжались допоздна. А в другой приезд папы с Вестником мне подарили набор немецких елочных украшений. Игрушки были необыкновенной красоты. До сих пор некоторые из них у меня еще сохранились. Вообще, надо заметить, я не была избалована вещами. Игрушки были самые простые, за исключением куклы, негра в красных шароварах и такой же жилетки с бусами на шее и серьгами в ушах. У негра закрывались глаза, и он говорил «Мама». Этого негритенка, еще одну куклу с закрывающимися глазами, мне подарила бабушкина двоюродная сестра Мария Борисовна Ковригина с ее мужем, дядей Женей. Что касается одежды, то все перешивалось из маминых платьев. А когда родители поехали с театром на гастроли в Париж, они привезли мне мои первые колготки. Они были эластичные и красного цвета. Я очень обрадовалась этому подарку. Такие колготы были только у Аллы Семеновой, дочки-дипломата. А бабушка сразу спрятала колготы в шкаф и разрешала надевать их только по праздникам. Почти в восемь лет я пошла в школу. Школа номер 51 находилась недалеко от дома. Помню свою первую учительницу Лидию Сергеевну. Так как я очень старалась, она мне ставила одни пятёрки. Ну, теперь я думаю, что с натяжкой. Первый класс закончил отличницей. Таких нас было только двое. Я и Надя Дыхова. А во второй класс к нам пришла новенькая. Звали её Наташа. У Наташи была необычная фамилия. Флайнчик. Девочка была высокая, сутулая, в очках. Училась она очень хорошо. И поначалу я ее за это не взлюбила. У Наташи фланчик были одни пятерки, а у меня уже стали появляться четверки. Жила Наташа со своими родителями в большом девятиэтажном доме рядом с нашим. Этот дом после войны построили пленные немцы. Родители ее работали на заводе и от завода получили комнату в двухкомнатной квартире. В другой комнате жила соседка с сыном. Очень мне хотелось быть снова отличницей, но никак у меня это не получалось. Я завидовала Наташке и ее дневнику с круглыми пятерками. Поскольку жили мы в соседних домах, то в школу, и из школы частенько ходили вместе. Наташа Фланчик оказалась очень доброй и отзывчивой девочкой, и мы постепенно сдружились. Когда нас приняли в октября-то, класс разделили на звездочки я оказалась командиром звездочки, в которой была и Наташа. И это нас сблизило еще больше. Что только мы не придумывали с нашими ребятами. И конкурсы, и праздники. Зимой вместе катались на санках, на коньках, а отметки мои становились все хуже. В дневнике стали появляться тройки, а Наташа стабильно держала планку отличницы. Но это уже не мешало нашей дружбе. И когда я перешла в другую школу, мы продолжали дружить. Дружим и сейчас, хотя у каждого своя судьба и свои семьи. С большой любовью я вспоминаю свою первую школу, своих первых учителей. Мама с папой уже жили в Новых Черемушках, где они получили двухкомнатную квартиру от театра, но регулярно навещали меня. Я привыкла жить без родителей и совершенно без них не скучала. Свою бабушку, Марию Васильевну Каратаеву, я считаю второй мамой. Она была мне очень близким человеком. Учителя в школе общались только с Марией Васильевной, она ходила на все собрания. Педагоги знали, что Леточки Попановы — родители артисты, и что живут они отдельно. Больше о них никто ничего не знал. И только в 1963 году, когда на экраны страны вышел фильм «Живые и мёртвые», все узнали, что генерала Серпилина играет мой отец. На меня в школе стали обращать внимание. С последующими фильмами популярность актёра Папанова стала возрастать, а я всё больше комплексовала. Мне казалось, что со мной дружат из-за отца, что благодаря ему я получаю хорошие отметки что когда со мной разговаривают, то в первую очередь видят во мне дочку известного артиста. И эти первые плоды славы мне не очень нравились. Но сама для себя я уже решила, что буду актрисой. И я стала действовать. Уговорила Наташу Фланчик пойти со мной записаться в Народный театр Дома культуры «Каучук». Но туда нас не приняли, а посоветовали пойти в кружок художественного слова. Там я познакомилась с Альбертом Дмитриевичем Яловайским. Он был актером Центрального детского театра и руководил этим кружком. До сих пор остались в памяти те стихи, которые я учила в кружке. Нам с Наташей нравилось ходить на репетиции, выступать на различных праздниках, в концертах художественной самодеятельности. Все это очень увлекало, и решение стать актрисой окончательно созрело. Между прочим, в Доме культуры Каучук до в Народном театре занимался мой отец. Такое вот стечение обстоятельств. В шестом классе к нам пришел второгодник Володя Крутов. Естественно, учился, но отвратительно, больше пропадал на улице и был отпетым хулиганом. Но все это не могло повлиять на мои чувства к нему. Я влюбилась. Я ходила в школу только из-за Володи. И когда его не было, день для меня был потерян. Чтобы понравиться Володе, я начала подкрашиваться. Это заметила учительница биологии вызвала бабушку в школу. Она рассказала о своих подозрениях по поводу моих чувств к второгоднику Володе. И, конечно, о том, что я начала краситься. Сейчас это совершенно непонятно современному подростку, но тогда нравы в школе были очень строгие». Слава Богу, моя бабушка была умным и тактичным человеком. Она побеседовала со мной по душам и попросила больше не краситься. Я выполнила ее просьбу, но это не изменило моих чувств Крутову, а тот обращал на меня внимание не больше, чем на остальных девчонок. С горя я решила попробовать курить. Естественно, подруга Наташа была в курсе всех событий. Я воровала у дедушки сигареты, Мы с Наташей ходили гулять по близким улицам. Я доставала сигареты, спички, закуривала. Мы шли, разговаривали про мою любовь. Я чувствовала себя очень несчастной, но с сигаретой уже взрослой. И мне это очень нравилось. А когда я училась в седьмом классе, бабушки и дедушки дали отдельную однокомнатную квартиру. К тому времени родители получили от театра трехкомнатную квартиру на улице Алексея Толстого. На семейном совете было решено, что я буду жить с ними. Мне было 14 лет. Я расставалась со своим детством, которое было очень счастливым. Я любила нашу коммуналку, любила соседей, которые мне стали как родные, любила свою школу и своих друзей. И мне было невыразимо грустно покидать эту квартиру на Савинской набережной в доме номер пять.